511. Гуру. Прободание пространства мыслью не есть фантазия и воображение, но действительный акт воли. Мысль всегда касается объекта, к которым она устремлена, при достаточной степени отрешения от себя. Восприятие энергии, излучаемых объектом, на котором сосредоточена мысль, делается возможным и осуществимым. Явление общения основано именно на этом. Полету мысли в пространстве трудно поставить бригады. В сознании мысли проникают по созвучию. Закрыть приемник для нежелательных мыслей можно лишь оградившись желательными.